Глава 16. Дома строить – дело серьезное. Шалимова вызвали в комитет по архитектуре. Там состоялся первый раунд переговоров. Разговаривал с ним руководитель архитектуры района. «Владимир, я пригласил вас вот по какому вопросу. Вы хорошо строите, зарекомендовали себя надежными застройщиками. Спасибо, а как же иначе?» В соседнем районе, перед МКАДом, застройщик собрал с народа деньги, взял кредит и сбежал. «Стоит котлован уже третий год. Люди в отчаянии. Вы возьметесь довести стройку до ума?» «Взяться не проблема. А деньги где брать?» «Этот вопрос на контроле у главы района города Москвы. На неделе будет совещание. Если вы даете согласие, то вас пригласят на него. А деньги вам будет выдан целевой кредит». «Сейчас горячая пора. Три дома к сдаче идут. Но возьмемся. Людям надо помочь. Правда, хотелось бы оценить объемы, посмотреть сметную документацию». «Зайдите в отдел, там вам куратор объекта выдаст все под расписку». В кабинете у Шалимова сидели все заинтересованные руководители. Коломягина, Ковалева, Малахина, Бутрикова, я, как главный финансист силовики, Павел Коломягин, который хорошо проявил себя как финансовый аналитик и теперь набирался практического опыта руководителя. Владимир отчитался о полученном предложении. «Кредит обещают достаточный, под смету, с учетом коэффициентов удорожания». Я хлопнул рукой по столу и оптимистично произнес. «Значит, беремся. Владимир, за тобой строительная часть, а за мостаком, Топтыгиным и Тестером технические моменты иного порядка. Необходимо найти этого крученного застройщика и заставить вернуть награбленное. Вернуть нам? Естественно. К тому же, я думаю, что кредита будет мало. Обязательно вылезут всякие неучтенные факторы, так что туда и вбухаем деньги». Тут в разговор влезла и уранена. Владимир Иванович, заканчивается гарантийный срок по договору на построенную котельную из здания школы и детсада. Надо провести плановый ремонт, восстановить крышу. А что, там что-то течет? Нет, но по гарантии вы должны. Какая гарантия, если все цело? Нет, Аня, раз все нормально, а ты просто хочешь обновить на будущее, то так не пойдет. У меня нет денег, лишних денег и времени просто так делать ремонты. Это не гарантийный случай, а пожелание эксплуатирующей организации. Вот же, выдвинул тебя на свою голову, на эту должность. «Виктор Петрович, но ведь пока есть возможность». «Аня, Владимир Иванович прав. Ему придется отвлекать людей со стройки, платить им за эту работу. Все не так просто, сама понимаешь. Ведь ты и Малахина заложили в бюджет на следующий год деньги на текущий ремонт в таких объектов, так что никуда Иваныч не денется, восстановит. Но в том случае, если это потребуется». Вот так и решались производственные дела, Каждый старался выполнить свою часть работы как можно лучше. Господин Кахикат был доволен. Его фирма снова удачно поработала, вовремя обанкротившись. И теперь он обладатель нескольких сот миллионов рублей. Сейчас надо немного выждать, а затем снова организовать фирму-однодневку под новый проект. В «Сатурне» шло обсуждение ситуации. Все высказывали свои мысли и предположения. «Товарищи, мы через милицию нашли этого деятеля». докладывали руководству силового блока «Тестер», «Самоделкин» и «Дес». «Где он?» «Ты не поверишь. Приспокойно живет в Москве. Ломанули его почту и аккаунты в соцсетях. Живет себе в свое удовольствие, ни в чем не отказывает и хвастается о том, какой он умный». «Есть тайные страсти?» «Он кавказец, довольно молод. Какие еще могут быть страсти? Женщины?» «Значит, возьмем его на женщину». «Кого из наших предлагаешь использовать в качестве приманки?» «Никого. Возьмем со стороны». Я задумчиво сидел в кресле, устремив взгляд в стенку. В помещении, само собой, установилась такая тишина, что была слышна даже пролетевшая муха. Мне не мешали, ожидая, какая гениальная мысль родится в моей просветленной голове. «Никого из наших дам подставлять не будем. Настя, я понимаю, что тебе хочется побыть матой Харри, но нет. Возьмем дорогую проститутку. Сыграет свою роль, получит деньги и свободно». «Поясни». Найдем элитную проститутку. Она сыграет роль родственницы какого-нибудь конкретного бизнесмена, такому, которому Котлетзе не посмеет отказать. А учитывая, что он аферист еще тот, то может и заглотнет наживку, прокручивая в уме возможные варианты. Она пригласит его в машину. А дальше мы ее отпустим, расплатившись, а клиента доставим на нашу базу. Так лучше студентку артистического вуза взять, те же будущие актрисы. Понимаешь, дочерей всяких министров культуры мы же не будем приглашать. А простые студентки, они нищие. Такая просто не сыграет богачку, стушевавшись из-за отсутствия опыта, что Кахи вполне может заметить. А вот элитная проститутка, она знает себе цену, вращается в дорогих кругах, поэтому сможет изобразить такой персонаж. А если он потом ее найдет и рассчитается? Меня меньше всего заботит судьба дорогих шлюх. Мне гораздо более симпатизирует обычная девчонка, та же студентка театрального училища, которая пробивается своим трудом. Вот что мне нравилось в Анастасии. Так это было то, что она не лезла с дурацкой ревностью и бабьей глупостью. Надо для дела, значит надо идти и выбирать простетуток. Для нас важно было доверие между нами. Ну и я относился к ней, исходя из народной мудрости, ревновать женщину без повода глупо, а если есть повод, поздно. Однако этот котлядзе мужик осторожный. Все-таки опыт авантюриста у него большой, и не первая афера прокручена. Чутье на опасность у него развита. Почему так считаешь? Он отказался от нескольких, на мой взгляд, интересных вариантов. Видать, либо подельники не понравились, либо чует что-то, какой-то подвох. То есть брать его надо либо грубо, либо элегантно. Получив ценное указание, обсудив детали, Мостоку было поручено заняться поиском кандидатуры прекрасной леди, в то время как Топтыгин с группой поддержки Должен был отслеживать господина Котледзе, чтобы он не слинял куда-нибудь. Парни подняли вопрос, где снять дорогую барышню. Выбор пал на один элитный клуб на Тверской, а по совместительству и казино, организованный по типу лондонских клубов по интересам. Мостак обратился ко мне. «Кент, понимаешь, я не привык быть богатым, несмотря на то, что у меня есть приличные деньги. Нет во мне этой манеры сорить деньгами. Могу не сыграть как надо роль воротилы бизнеса. что предлагаешь? Может, ты сам поучаствуешь или твоего теста направим? Вот будет тебе генерал лично проститутку для работы выбирать. А чего не так? Генералы ими пользуются, причем уже выбранными своими помощниками. Тогда давай ты. Хорошо, помогу. В прошлой жизни мне пришлось вначале учиться, затем быть элитой элит СССР, так что опломб хозяина жизни изобразить мог. Тем более не нужно было сорить банкнотами, Надо было просто изображать уверенных в себе богачей. Вдвоем это было легче, так что поехали мы оба. К клубу на арендованном Майбахе подкатили два очень упакованных мена с личным водителем в лице мухи и, оглядев стоящих у входа курящих и переговаривающихся между собой дорогих барышень, зашли в здание. Планомерно перемещаясь между столиками казино, буфетом с фуршетными столами и уютным залом с диванами и столиками для разговоров, мы высматривали среди посетителей кандидаток. На нас также оценивающе посматривали акулы секс-индустрии. Вокруг были дорогие, ухоженные люди. Женщины, мужчины, возможно, что и профессиональные каталы. К столикам с карточными играми я не подходил. Не с моим уровнем мастерства там что-то ловить. Мастак поставил фишек тысяч на 30 рублей и тут же спустил их. После чего мы просто смотрели за игрой, переговариваясь. Смотри, вроде вон у второго стола стоит интересная кандидатка. Где Кент? А ты думаешь, что это проститутка, а не богатенькая дочка? Как сказал герой одного очень популярного фильма, у нее оценивающий взгляд, то есть человек не отдыхает, а работает. Хе, опыт не пропьешь. Эта фея почувствовала на себе чужой взгляд и посмотрела на нас. Ну что же, контакт есть, теперь надо на него идти. Я оставил Евгения стоящему у игрального столика, а сам, изобразив на лице мину скучающего богатенького буратино, с бокалом какого-то вина потопал в ее направлении». «Прекрасная леди скучает?» «Отнюдь. Очень интересно наблюдать за людьми. Все такие разные и ведут себя по-разному. Надо же. Прекрасная леди-психолог, физиономист. Давайте пройдемся в зал заседаний. Интересно было бы послушать ваши наблюдения. Может быть, они у нас совпадут? Прошу вас», — сказал я и подал руку. Девушка взяла меня под руку, и мы подошли к Евгению. «Знакомься, мой компаньон Евгений. Очень приятно с вами познакомиться, Евгений». «А как зовут спутницу моего компаньона?» «Вита Виванди». «Да», — встрял в разговор я. «А это, если попроще, то Вита Хохлянди». «Ха-ха, надо же, как вы интерпретировали мое имя». «Нет, в жизни меня зовут Таня Хмелева, так что это действительно мой творческий псевдоним». «Вы россиянка?» «Да, закончила факультет психологии, но вот работу по специальности не нашла, трудно с этим». «Татьяна, я сейчас расплачусь от трудностей вашей судьбы». «Что вы понимаете?» Хорошо, Тань. Артистичные данные у тебя есть. Внешность очень даже привлекательная. Благородные манеры тоже имеют место быть. Кстати, ты даже когда сердишься, мурлыкаешь голосом. Это для чего? Тренируюсь, чтобы нравиться клиентам. В моей работе нужно понимать психологию мужчины и не терять головы, ищая методы воздействия на вас. Джека, я же говорил, что интересный экземпляр. Что значит экземпляр? Вита Виванди. Мы хотим разыграть нашего знакомого, очень серьезного человека и бизнесмена. Ты отлично могла бы сыграть свою роль. Это же интересно. А в чем сюжет? Интрига? Он очень осторожный, но уважает красивых женщин. Он кавказец. Твоя задача, сыграв любимую племянницу, скажем, генерального директора или председателя совета директоров крупной фирмы, который чем-то приглянулся этот мачо. В общем, ты должна сделать так, чтобы этот перец сел к тебе в машину. А дальше... А дальше ты остановишь своего водителя возле модного бутика, идешь за покупками и исчезаешь там. А мы везем клиента на наш сабантуй. Хм, сыграть в богатую наследницу? Да. Сколько у тебя тариф в час? Сутки? В любом случае ты получишь за сутки в 10 раз больше. Фи, сразу о деньгах. Ты можешь сыграть бесплатно, только из любви к искусству. Фи, мне это не интересно. Прощайте, мальчики. Тут я зашипел на нее, говоря тихо, четко и с грудным придыханием. «Слушай сюда, Фифа-Фифанди, я тут перед тобой полчаса распинался, чтобы меня послали? Ты чего себе думаешь? Веселых мальчиков нашла, чтобы хорошо время провести? Или ты участвуешь в деле? Ты подойдешь, мужик должен клюнуть. Или для тебя все будет очень печально?» «Уже и пошутить нельзя». Я сразу перешел на деловой тон. «Проверяешь свои психологические теории?» «Да, интересно вы бизнесмены, мне кажется, что это опасно. Что мне еще будет, кроме денег?» «Можешь называть меня дядей?» «Я серьезно, вы не похожи на шутников. Куда я влезаю?» Мы с Жека переглянулись. «Понимаешь, Таня, это вор и порядочная сволочь. С ним надо серьезно поговорить. Ты поможешь его выманить на нашу территорию только и всего. Поэтому, в принципе, бояться тебе нечего. В крайнем случае, если появятся из-за клиента проблемы...» Ты можешь позвонить по известному тебе телефончику, все решим. По-английски говоришь? Yes, of course. Конечно, так конечно. Занимайся своими делами, но будь готова после нашего звонка в течение часа-двух приступить к исполнению своей задачи. Дорогой ресторан в центре Москвы жил своей обычной шумной вечерней жизнью. Начальнику нашей службы безопасности поступил звонок Топтыгина. «Шмель, клиент в Excel-Svigo. Хорошо сидят мужской компанией. Можно приступать к проведению операции. Тебя понял? Начали. Были приведены в готовность составные шестеренки, и завертелся механизм. На телефон Хмелевой поступил звонок. Фифа, ты где? Вита, я, в клубе. За тобой сейчас заедет Бентли с таким-то номером. Поедешь в ресторан Excel's. там уже на этот клиент, тебе помогут. Одновременно в ресторане был заказан столик, шофером был муха, мостак изображал телохрана и помощника по всему. Через час в ресторан вошла элегантная леди. Глядя на нее, можно было сказать словами еще не написанной песни Стаса Михайлова «Макияж сегодня клевый, губы, стрелки и глаза, они сегодня с томной поволокой, и ты спустить готова тормоза». Столик был заказан в прямой видимости от столика, за которым сидела интересующая нас компания. Девушка села напротив нужного столика, чтобы была возможность спокойно наблюдать за клиентом. Мастак чего-то заказал у подошедшего официанта, Потянулись минуты ожидания нужного момента. Кахи Котлетзе, отдавая должное еде и беседе со своими подельниками и друзьями, не мог не заметить яркую блондинку. «Вах, какая фифа! Интересно, кто она?» Мужики стали оглядываться, посматривая на даму, сидящую недалеко от них. А дама периодически томно смотрела на Кахи, обратившись на английском языке к Мостаку. «Евгений, похоже, этот мачо так и не решится подойти к нам за столик». «Твоя широкая спина его смущает. Надо что-то делать». «Окей, Вита. Сейчас пойду взбодрю его». Жека встал и направился к столику Кахи, где на русском обратился к бизнесмену Кидали. «Сори, мистер. Я есть помощник Леди Уотсон. Это дочка мистера Уотсона, владельца английской нефтяной трейдер компании «Ультраойл». «Да? А что она делает в России?» «Она путешествует по миру. Недавно были in Санкт-Петербург-Сити». «Северал дейс, простите, несколько дней мы есть гулять in Moscow City. Мисс Уотсон, вы очень понравились. Она хотела бы познакомиться с вами тет-а-тет... -тет, э, как это сказать, поближе. Мне поручено пригласить вас, мистер, к нам за столик». Мужики переглянулись, сексально улыбаясь. «Ну, Кахи, давай, не теряйся. Какую телочку отхватил?» Кахи прошел вслед за Жека и присел за столик. Жека неброским движением руки показал официанту, что он нужен. Официант незамедлительно появился. «Нашему френду коньякент что-нибудь закусить из фирменного», — сделал заказ Джека, обратившись к Кахе. «Вы не против?» «Одобряю. А как зовут прекрасную госпожу?» «Меня зовут Мэри. Мария. Я прекрасно говорю по-русски. Сейчас в Оксфорде учится большая русскоязычная диаспора, так что разговорная практика была. Это Жен, мой помощник. Так и не смог хорошо освоить ваш язык. «Мой родной язык тоже не русский, но как житель страны я, конечно, русский знаю. Меня зовут Кахи. Пойдемте потанцуем, Кахи». Пока пара топталась в медленном ритме какой-то мелодии, Жека вышел на радиосвязь. «Топтыгин, ты где?» «Сижу за столиком в углу ресторана, так что я все вижу. Может, пора его забирать в отель? Типа, не пора ли в номера?» «Я майкну, мисс Уотсон». Когда пара развернулась в танце, и Таня увидела Женю, Тот аккуратно показал ей сложенные у щеки ладошки, мол, парабы и баиньки. Та махнула головой, показав, что еще рано. Ну, рано так рано. Тебе виднее, Фифа. Немного посидев за столиком за разговором о жизни, еще потанцевав, откушав коньяку и фирменные ресторанные блюда, Мари пропела. Кахи, вы не проводите меня в отель? Я устала. С удовольствием, моя королева, лишь попрощаюсь с друзьями. Я буду ждать вас за столиком. Возвращайтесь, мой Кахи. Кахи подрулил к своей компании. «Кореша? Тема наклевывается». «Что такое?» «Это восторженная дура, дочка нефтяного короля. Сейчас мы едем к ней в отель, а попозже можно подумать, как подоить ее ее папика». «Действуй, мачек». Кахи вернулся. Мари взяла его под руку и пошла к выходу. Жека поплелся следом. «Муха, этот аптыга. Они выходят. Будь готов». «Понял тебя, Михей». «Я езжу на переднем сидении, а тебе, мой дружок, придется уютиться с Женом сзади», пропила фея английским голоском и обратилась к водителю. «Инхотел». «Ес, мэм». Машина вырулила со стоянки и отправилась в путь. «Стоп, я зайду в этот бутик. Не скучай, мой пупсик, я скоро». Муха припарковался к тротуару, мисс выплыла из машины и скрылась в дверях парфюмерного бутика. А Евгений, уронив что-то на пол, наклонился и, неловко повернувшись, уколол чем-то в руку Кахи. «Ой, простите, мистер, я случайно». Минут через пять Кахи стал позевывать, а через семь уже спал. «Передай доку. Спецсредство «Морфея» отлично отработало. Клиент спит». Пробуждение Кахи произошло через несколько часов. Последние воспоминания были о том, что он сидел в Бентли на мягком сидении и ждал Мари. Вначале он не мог понять, где он находится, потому что вокруг была полнейшая темнота. Сидел он на чем-то жестком, а не на мягкой кровати, как собирался, причем связанный. Клиент проснулся. «Пусть посидит с полчасика. Толстяк, затем твой выход. И давай там, поантуражнее себя веди». Через полчаса зажегся яркий свет, и в комнату с бетонными стенами, в которой оказался Кахи, зашел здоровый двухметровый мужик с закатанными рукавами в перчатках, а на голове у него был красный колпак, полностью закрывающий лицо, Лишь с прорезями для глаз, носа и рта, какие носили палачи из исторических фильмов. Мужик занес саквояж, из которого на металлический столик, стоящий возле стены, стал раскладывать инструмент. Кусачки, плоскогубцы, садовую пилу, дрель. В общем, все, что нашли у наших садоводов на даче. Завершил все это действие тем, что достал большой пакет ваты, бинтов и впитывающих медицинских пеленок. Тихо, но отчетливо напевая. «Сколько я порезал, сколько перерезал». Шмель, Док, Мостак, Муха и Топтыгин наблюдали за выражением лица клиента, которое менялось в зависимости доставаемого оборудования. Похоже, клиент дозрел, надо беседовать, а то его еще удар хватит. Пусть мясник еще зайдет. И на руки ему томатного сока плесните. Через минут пять в помещении вошел такой же одетый мясник, вытирая руки полотенцем, которое было наполовину красным. Тяжелый день. Упертый попался клиент. А это кто у тебя, новенький? Смотрю, тоже упертый будет. Может помочь? Сам начну. У меня и не такие все рассказывали. Но если что, позову. Поможешь пилить. На пару оно быстрее будет. Кахи совсем вжался в кресло, по лбу потекли капли пота. Товарищи, где я? Его не заметили, также переговариваясь о каких-то бытовых вещах, например, кто чего кушал на обед. Затем Толстяк поглядел на побелевшего в лице Кахи и сказал мяснику. «Ладно, дружище, притащи еще бинтов. Похоже, я мало взял. Кровяной клиент будет, а я приступаю. Может быть, с ним сразу захотят поговорить? Надо бы сказать хозяевам, что товарищ очнулся». «Да-да, скажите, я очнулся». «Похоже, дозрел. Давайте балаклаву. Я пошел беседовать», — сказал Шмель и вышел из комнаты дежурки, куда были выведены телекамеры, стояли мониторы и компьютеры-видеорегистраторы, установленные на объекте. Добрый день, Кахи Котледзе. Здравствуйте, тут какая-то ошибка. Ошибка тут лишь в том, что ты еще жив. Ну что я сделал? Где перешел вам дорогу? Ты обобрал банк, очень серьезный банк. Ты обобрал людей, причем не один раз. Ты заставил нас напрягаться, искать тебя, следить за тобой. По нашим оценкам, за твою трудовую деятельность ты вывел за рубеж порядка трех миллиардов рублей кредитов и денег граждан. Пришла пора возвращать долги. Но как я их верну? Они же там, за рубежом. — Ничего. Для этого есть компьютеры и сеть интернет. Мы зайдем в твои личные кабинеты в этих банках, и ты все переведешь на новый, другой счет. — Что скажешь? Кого звать? Мясника и толстяка? Они тебя быстро уговорят. Правда, что от тебя останется потом, я не знаю. Или компьютерщика? Не дожидаясь ответа, Шмель проговорил. — Мясник, поработай немного с товарищем. Он слишком долго думает. «Я не помню пароли. Они все у меня все еще лежат на квартире. Я все отдам. Мне надо мясника». «Хорошо. Поехали на квартиру. Толстяк, готовьте товарища к транспортировке и позовите нашего десептикона. Работа по его части намечается». Из двора здания выехал подержанный Лансер, везя шмеля, толстяка, Олега Чаркина и спящего под действием снотворного котлетза для маскировки обрызганного водкой. За первой машиной в сторону столицы катила вторая такая же, с четырьмя охранниками. На светофоре между нашими машинами вклинился черный джип. Направляясь по улице в столицу, машины постепенно втягивались в столичные пробки. Ехали парни не спеша, потому что нельзя было ничего нарушать. Еще горел красный свет, а джип уже стал сигналить, что пора ехать. Та же картина повторилась на следующем светофорном перекрестке и на следующем. «Да что за козлы сзади едут, ведь впереди и так пробка». «Что у них там? Шило в заднице?» «Шмель, не обращай внимания. Я еду так, как еду». На очередном перекрестке из джипа вышли два крепеньких кавказца и с бейсбольными битами подошли к лансеру. Один с лету зарядил битой по зеркалу пассажира, начисто срубив его. Второй же ударил по тонированному стеклу водителя, разбив его, и начал громко говорить. «Ты чего, старый пердон? Еле ползет!» Когда открылись двери, из машины вышли два двухметровых здоровяка, а сзади из такого же лансера вывалило еще четверо бугаев. Горячие парни немного сдулись. «Слышишь, брат, мы ошиблись. Думали, что наш должник едет. Че, ой, больно!» В результате беседы на одной из полос дороги появилась локальная пробка. Водители автомобилей проезжали мимо, объезжая сильно разбитый черный джип, валяющиеся рядом бейсбольные биты, и двух избитых парней, сидящих в салоне без одежды. На квартире, куда дотащили спящего Кахи, Открыв двери его ключами, ребята дождались, когда тот проснется. А затем забрали его флешки с паролями и номерами обезличенных счетов. А с счетов деньги были переведены на банковский счет, специально открытый под такие дела. На счетах у него оказалось несколько меньше денег, чем мы предполагали. Потратился. Но если считать в рублях, то было порядка двух с половиной ярдов рублей. Очень неплохо. Вот теперь все. Бывай здоров, любитель денег и женщин. И постарайся нам больше не попадаться на глаза, потому что тогда тебя будет ждать мясник уже по-настоящему. Шмель может пришить его. Это слишком легко для него, толстяк. Пусть живет с мыслью, что он теперь нищий, а мы займемся его подельниками, которых он сдал, такими же хитромудрыми бизнесменами. Надо эту банду раздавить полностью. Парни уехали, а в квартире на полу в вдрызг пьяный из горя лежал бывший миллиардер, а ныне практически нищий Кахик Атлетзе. Так вот и работало незаметное маленькое охранное агентство «Орел», названное в честь города, где я оказался в этой реальности. Взрослые серьезные дядьки из отставников делали свои дела, а совсем пожилые армейские пенсионеры без спецумений, как и положено, сидели в своих дежурках на предприятиях структуры «Сатурн» и нескольких дружественных предприятий в нашем районе, с кем у нас были тесные связи, неся обычную вахту сотрудника обычного ЧОПа. а компания «Монолит», набрав субподрядных фирм, возводила замороженный объект, гарантировав квартирным пайщикам новое жилье через пару лет.